Глава третья. Каждое утро я прохожу пять стадий пробуждения. Отрицание, гнев, торг, смирение, кофе. Именно за кофе меня застал Галкин звонок. — Люська, я ни о чем, кроме этих проклятых кредитов, думать не могу. Какой там может быть долг? Сотни тысяч рублей? Миллион? Два? Я с ума сойду! Что делать-то? «Угу», — отозвалась я. «По утрам из меня плохая собеседница и плохая советчица». «Лютикова», — строго сказала Галка, — «ты меня слушаешь или у тебя бананы в ушах?» «Я наблюдаю сейчас отсутствие всякого присутствия». Именно эту фразу и именно таким тоном во времена моего школьного детства говорила учительница биологии Вера Павловна. Разбитная разведенка с двумя детьми и, как и я сейчас понимаю, захватывающей личной жизнью. Я собрала мысли в кучку и выдала. Есть идея. Закажи кредитную историю мужа по интернету. Полно сайтов, которые предоставляют информацию мгновенно. Мгновенно? Усомнилась подруга. Ну, почти. От десяти минут до нескольких часов. А это дорого? Спокойствие дороже? Ладно, спасибо за совет. Держи меня в курсе, сказала я и села писать книгу. Работа не клеилась. С утра я соображаю, как вареный кальмар. У меня уходит уйма времени, чтобы составить маломальски грамотное предложение длиной более чем в три слова. И я просто физически ощущаю, как туго крутятся шестеренки в голове. То ли дело ночью, фразы сами льются рекой, и какие колоритные. Сам Николай Васильевич Гоголь позавидовал бы моим живописным эпитетам и сочным сравнением. Но я прочитала уйму книг по писательскому мастерству и знаю – нельзя ждать музу. Писатель должен работать каждый день по расписанию, невзирая на наличие вдохновения. Вдохновение – это отмазка для ленивых. А ведь еще Чехов сказал, что нужно по капле выдавливать из себя ленивого раба. «Возможно, я ошиблась с выбором главной героини. Она меня раздражала. Какая-то восторженная идиотка. Что можно знать о жизни в 17 лет? Ровным счетом ничего. Как можно выбирать мужа в столь юном возрасте, учитывая, что разводов тогда не существовало? Но сделать героиню старше я не могу. В XIX веке замуж выходили до 18, если позже это уже старая дева, залежалый товар яблочко с червоточиной». За два часа я кое-как накоропала полстраницы скучнейшего текста. Когда Галка позвонила вновь, я радостно вцепилась в телефон. «Какие новости? Узнала про кредиты?» «Я в шоке», — ответила подруга. «Что так много?» «Ни одного». «В смысле?» «Вообще ни одного. У Валеры когда-то была кредитная карта с небольшим лимитом, но полтора года назад он ее закрыл, с тех пор никаких кредитов не брал». А это точная информация? Ты в какой конторе кредитную историю заказывала? Она надежная? Я в трех конторах заказала. Везде одно и то же. Секунду, я переваривала новость. Хм, так это же здорово. Кредиты на тебя не повесят. Ты можешь жить спокойно. И знаешь, лучше все-таки развестись с Валеркой. Ведь он в любую минуту может взять кредит, а вы еще в браке. Понимаешь, как это опасно? Вот прямо сейчас иди в ЗАГС и подавай на развод. Ты чего молчишь-то? Вроде как и не рада. Сама не пойму, что кредиты на меня не повесят рада. А что Валерка мне постоянно врал? Нет. Погано как-то на душе. Я молчала. А что тут скажешь? Ложь в браке – это всегда мерзко. И не важно, что скрывают – любовницу, долги или высокие доходы. Кстати, о доходах. Откуда у Валеры деньги на внедорожник, как думаешь? Он точно работает электриком? Ты у него на работе была? Заезжала. Он абсолютно точно электрик. Ходит по огромному торговому центру в рабочем комбинезоне и меняет перегоревшие лампочки. Тогда откуда бабло? Может, он наследство получил? Полтора года назад, когда кредитку закрыл. Может, и получил, угрюмо ответила Афонина. Только мне забыл рассказать. Или недвижимость продал? Нет у Валерки лишней недвижимости. Он прописан у матери, в однушке, в Новогирееве. Нечего ему продавать. Эх, да что теперь гадать на кофейной гуще? Банально, но жизнь продолжается. Ты молода, еще встретишь достойного мужчину. Только с этим быстрее разводись, мой тебе совет. Мне из головы не выходит одна вещь. Какая? Я сейчас вспоминаю, как мы покупали машину. Мы ведь вместе ездили в автосалон, и я совершенно отчетливо помню, что Валерка оформлял кредит на внедорожник. Он вышел от продавца с кредитным договором. Там был целый ворох бумаг. И менеджер тогда еще сказал, не пропускайте дату платежа 13-го числа каждого месяца, иначе у вас будут штрафы. Значит, все-таки кредит был? Может, тебя подводит память? Я же не в маразме, и полутора лет с тех пор не прошло. Ты лично присутствовал при том, как муж подписывает бумаги из банка? Нет. Я пила кофе и болтала с девчонками-менеджерами. Но кредитный договор был. Куда же он делся? Почему не отражен в Валеркиной кредитной истории? Эта загадка сводит меня с ума. А меня сводила с ума книга, которую я писала. Возвращаться к любовной тягомотине не было никакого желания. Поехали, все выясним, предложила я. Куда? — Да в автосалон. Поговорим с менеджерами. Может, у них осталась копия договора. Только знаешь что? Надень что-нибудь черное. У меня появилась идея.